Как он только вошел, я сразу поняла, что мы сработаемся. Высокий, подтянутый молодой мужчина, с модной на этой неделе стрижкой, холеными руками, приятно пахнущий парфюмом, одетый в летний костюм, который я буквально пару часов назад видела в витрине магазина и с выражением вселенской скуки на лице. Такие вот мужчинки с мордами на этой неделе стрижкой, с модной и прожигать жизнь по кабакам до да за карточными столами. А на все это требуется средства, и, насколько я знаю, немалое, Но было одно «но». Несмотря на полусутенерский образ, дураком некромант не был. И взгляд, который он кинул на меня, был не раздевающий, а оценивающий. Такими награждают противника, а не женщину, которую хочешь заполучить на ночь. Мои выводы подтвердил Сосискин, который тут же поделился со мной своей осведомленностью. А костюмчик-то куплен на мои денежки. Два дня назад этот перец брал в банке кредит на личные нужды. И еще он должен половине хозяев лавок. Я недоверчиво взглянула на пса. Чтобы он ненадежному клиенту дал хоть митяжку. Он верно понял мой взгляд и торопливо добавил. Я ему не дал бы в долг. если б не знал, что он за половину этой суммы поднимает покойников, когда наследнички хотят узнать, куда родитель спрятал горшок с монетами. И взять его за одно место власти не могут, слишком умен, не оставляет никаких следов. Пока он все это шипел, некромант подошел и, целую протянутую мною руку, слегка грассируя, сказал, «Лорда-наследница, позвольте представиться, срдет!» — Корнмарторсен, чем могу быть вам полезен? — Кот Матроскин, — тут же прокомментировал Сосискин, но я шикнула на него, мысленно согласившись с метким попаданием насчет имени. — Прошу вас, присаживайтесь, — кивнула я в сторону кресла, и дождавшись, когда он устроит нам свои конечности, слегка по поигрывая веером, кто б только знал, как тяжело изящно махать этим веником из перьев. Отбросила все церемонии. «Я пригласила вас для того, чтобы вы посвятили меня в те тайны своей профессии, о которых вы не читаете лекции ведьмакам и студентам». Закончив фразу, я плюхнулась в соседнее кресло и стала наслаждаться произведенным эффектом. Дав ему время задвинуть челюсть назад, я поинтересовалась. «А что вас так удивляет в моей просьбе?» Матроскин взял себя в руки. и, натужно рассмеявшись, решил перевести разговор на мою персону. — В столице много говорят про лорду наследницу но я даже не подозревал, что вас заинтересует некромантия. Я сделала вид, что купилась, и охотно включилась в игру «Ой, да что вы говорите?» Я кокетливо стрянула глазками и поинтересовалась, что же такого говорят обо мне. — Говорят? что вы любовница правителя Дроу, и вы настолько его влюбили в себя, что он даже подарил вам дракона, взвешивая каждое слово, осторожно начал Матроскин. Не успела я открыть рот, как меня опередил ржущий сосискин. Да правителю тысячи лет в обед. В его возрасте молодые тела в кровати только в качестве грелок для профилактики радикулита используют. А потом, почесав лапы ухо, выдал, Драконы и продаются. Но даже если бы и продавались, то такие подарки можно только врагам делать. Эту тварюгу проще убить, чем прокормить. Дальше наш диалог-допрос строился следующим образом. Вы внебрачная дочь правителя? Я блондинка с красными глазами? Вы были старухой и отдали свой дар колдунье в обмен на вечную молодость. А что, такой бартер возможен? — Теоретически, да. — Что вы говорите? А я-то дурочка еще в детстве у темного колдуна его на конфетку променяла. — Этот зверь ваш сын? — Как вы думаете, кто ж тогда его отец? И что, тут за скотоложество не наказывают? — Как вам удается без последствий избавляться от своих соперниц? — Ой, я вас умоляю, они буквально сами умирают от зависти. И все в таком ключе. Чем больше он задавал вопросов, тем больше я строила себя дурочку. Наконец Матроскин иссяк и сердито сопя выдавил. Прекратите, ларда-наследница! Вам не идет строить из себя пустышку. Практически все знают, что вы правая рука хозяина под лунной столицы. Поэтому хочу знать, почему я должен рисковать своим положением и посвящать вас профессиональные секреты. Я скинула с себя маску великосветской кокотки и жестко отрезала. Тогда и вы не строите из себя скучающего от женского внимания поймальчика. Мне тоже известен ваш основной вид заработка. Так что не задавайте дурацких вопросов, а назовите свою цену. Сосискин тут же припугнул. И помните, что не надо зарываться, а то я могу потребовать досрочного погашения кредита. Некромант вмиг поскучнел. Видимо, родственнички усопших не стояли в очереди к нему на прием, а про бульдожию хватку сосискина в народе давно ходили легенды. Он не стал выделываться, назвал вполне приемлемую с нашей точки зрения сумму – в тысячу золотых, и дальше рассказал мне все, что меня интересовало. Первонаперво я узнала о причинах заторможенности, напавших на нас у мертвей и мертвяков. Оказывается, Их не поднимают из уютных могилок, не утаскивают с поля боя, не рыщут по дорогам в поисках жертв-разбойников, а выращивают исключительно из оборотней, перевертышей, русалок и прочих нелюдей, включая единорогов и малюток-фей, поставляемых в живом виде в лаборатории некромантов. И процесс выращивания напоминает развитие бабочки. Самки откладывают яйцо в чьем-то теле, Дальше гусеница, потом куколка, а уж потом, собственно, сама гадость. Вот так появляется у мертвия, а мертвяком становится тот, кто кормил своей плотью и кровью эту пиявку. Столько вылупившихся тухляков погружали в сон, и разбудить их мог некромант с помощью специального заклятия или пролитой крови. Так было заведено испокон веков, пока в голову одного из предков нынешнего темного лорда не пришла идея использовать их как бомбы замедленного действия. Теперь эти глубоко законсервированные арсеналы из нечисти начали появляться по всей территории империи. Простите, но когда мы ехали в столицу, возле нас не было посторонних людей, и кровь никто не проливал. Передергиваясь от отвращения, потребовала я уточнений. Вы в этом уверены, ларда-наследница? требовательно спросил матроскин. Достаточно одной случайно оброненной капли крови, и вся захоронка поднимается. Услышав это, Сосискин посмотрел на меня и начал напевать. След кровавый селится по сырой траве. До меня сразу дошло, что он имел в виду. И я стала вспоминать, сколько раз в тот день бегала в кусты по малой нужде. Выходила что очень часто. День был жаркий, вода я пила много, и в карете меня здорово растрясло. Матроскин тоже догадался, о чем поет этот курский соловей, и слегка усмехаясь просветил. Даже такой разбавленной крови вполне достаточно, чтобы заставить проснуться несколько десятков спящих тварей. Мне резко поплохело. Получается, Все женщины потенциальные шахидки? Стоит отлучиться в такие дни, посмотреть на цветочки, как можешь выступить в качестве детонатора. Тему надо было менять. Уж очень не хотелось ощущать себя бомбой замедленного действия. И я решила узнать про зомби. Откуда они берутся и сколько за раз их может поднять некромант. Ну, тут я прям порадовалась, как бы кощунственно это не звучало. Зомби можно было сделать только из мертвых людей, и один некромант, какой бы он сильный ни был, больше двух за раз поднять не мог. Защищавший нас воин Дроу точно знал, что поднявший не мог отойти от своих подопечных более чем на три шага. А Матроскин объяснил, в чем тут дело. Чтобы поднять зомби и заставить его двигаться, некроманту приходилось делиться с ним своей жизненной и магической силой. так что нашествие живых мертвецов и легионы поднятых с кладбищ мне не грозили. Но я рано радовалась. В небе темной империи хозяйничали горгульи и вампиры, которые теперь считали жителей светлой части Лабуды своей законной добычей, а не потенциальными пациентами. Помимо этих перехватчиков в воздухе хозяйничали волколонки, жуткая помесь гиены с вороной, горлогрызы, Летучие крюкодеры, название говорят сами за себя, и еще куча всяких кровососущих и плоти раздирающих тварей. По лесам и полям скакали дикие вервольфы, которые служили в качестве пограничных собак. Потом мне озвучили название около сотни искусственно выведенных тварей. Просветили о целой дивизии демонов, полудемонов и прочих чертей, служащих в личной гвардии темного. и осчастливили наличием широкой сети шпионов, состоящих из духов и привидений. Затем окончательно добили сведениями об огромной армии людей, горящих жаждой посчитаться со светлыми. Некромант как-то вскользь заметил, что не все люди из завоеванных территорий были заколдованы темными колдунами. Армия наполовину состоит из добровольно перешедших на сторону лорда подонков, и очень большая ее часть сформирована из коренных жителей светлой империи под конец матроскин совсем меня огорчил сказав что давно не был на исторической родине и поэтому не может сказать каких еще мутантов наплодили некроманты и кого из дьявольского пантеона призвал на службу темные лорд. одно могу утверждать точно у лорда наследница на каждого жителя империи Приходится примерно по десять бойцов темного лорда. И в настоящее время, по совершенно непонятной для меня причине, темными никто не руководит, и все колдуны делают, что хотят. популяции нежити не отслеживается, контроль за использованием заклинаний не осуществляется, а в темной империи царят анархия и хаос. Подвел итог наш лектор. Мы с Сосискиным были раздавлены. Нет, я ожидала, что нечисти будет много, но не настолько же. Даже если случится чудо, и я убью предводителя этой братья, то живой они меня точно не выпустят. Зная демиургов, рассчитывать на ангельские трубы и глаз с неба «Дарья, иди ты домой» нам не приходилось. Правда, мне еще надо как-то в целости и сохранности добраться до их командующего, сидящего в цитадели. Сунув к матроскину деньги и выпроводив его, я набегу, одеваясь, крикнула псу. «Быстро к дракону! Требуется срочно исправлять наш план, если не хотим быть доставлены темному в качестве анатомических пособий». И, закрывая дверь, добавила, «Не сдумай сейчас торговаться! Не тот случай!» «Что я, дурак? Живым хочется вернуться в родные пенаты, а не чучелом!» — оскорбился пес. и мы понеслись к нашему средству передвижения.